Глава двадцать вторая. Томил, как выяснилось, вовсе не крохотный городок в Южной Индии, а весь Южный полуостров, район примерно в пять Израилей. Поэтому искать в нем Мельхиора все равно, что входить на Божий праздник в Иерусалим и спрашивать «Эй, я тут одного еврейского паренька еще никто не видал». Правда, мы знали, чем занимается Мельхиор. Святой Аскет живет в уединении где-то на побережье, как и брат его Гаспар, сын принца. Мы отыскали сотни различных святых или йогов, и большинство существовали в совершеннейшей строгости в лесах или пещерах. Кроме того, обычно они сворачивали свои тела в абсолютно невозможные позы. Первым я увидел йога, обитавшего под навесом на склоне холма, что спускался к рыбацкой деревушке. Ноги у него были заткнуты за плечи, голова, похоже, росла из неправильного конца туловища. «Жош, погляди, парень тебе яйца лижет, как Варфоломей, помнишь?» Это мой народ, Джош. Это все мои люди. Я обрел свой дом. Да, на самом деле дом как раз я себе не обрел. Мужик всего-навсего практиковал некую духовную дисциплину. Именно это йога и означает на санскрите «дисциплина». А учить меня не желал, мол, намерения мои нечисты или еще по причине какой-то билиберды. К тому же он не был мельхиором. Поиски отняли у нас полгода и остатки всех наших денег, и 25-й год своей жизни мы оба встретили до того, как нашли Мельхиора. А тот с удобством проживал в неглубокой каменной нише на вершине утеса на самом берегу океана. У ног его чайки устроили себе гнездо. Мельхиор являл собой волосатую версию своего брата, иными словами был невысок и не широк, лет около 60, лоб помечен. Кастовым пятнышком. Волосы и борода у него были длинны и седы. Лишь местами попадались черные пряди, а темные глаза глядели так напряженно, что, казалось, белков у него нет вообще. На нем была лишь набитренная повязка, и худ он был, как те неприкасаемые, с которыми мы познакомились в Калихате». Мы с Джошуа распластались по стене утеса, пока гуру развязывался из человеческого узла, в который сам себя скрутил. Процесс шел неспешно, и мы делали вид, что разглядываем чаек и наслаждаемся панорамой, дабы не смущать святого старца своим нетерпением. Когда, наконец, он принял позу, в которой уже не выглядел так, будто его переехала воловья упряжка, Джошуа сказал, «Мы из Израиля. Шесть лет мы пробыли с твоим братом Гаспаром в монастыре. Я...» «Я знаю, кто ты», — ответил Мельхиор. Голос его звучал очень мелодично, как будто каждой фразой он начинал декламировать стихотворение. «Я узнал тебя, ибо впервые увидел в Вифлееме». «Правда?» «Личность человека не меняется, меняется лишь его тело. Я вижу, ты уже вырос из свивальников». «Ну да, некоторое время назад». «Больше не спишь в яслях? «Нет». Бывают дни, когда мне бы не помешали такие славные ясли, немножко соломы, может, даже одеяльца. Не то чтобы подобная роскошь мне требовалась, как и всякому вставшему на тропу духовности, но все равно. — Я пришел у тебя учиться, — сообщил джошу Я должен стать бодхисатвой своему народу и не очень уверен, как это сделать. — Он мессия, — услужливо подсказал я. — Знаешь, да, тот самый мессия, ну, типа, знаешь, Сын Божий. «Ага, сын божий», — подтвердил Джош. «Ага», — сказал я. «Ага», — сказал Джошуа. «Так что же ты можешь нам дать?» — спросил я. «А ты кто такой?» «Мой друг», — ответил Джош. «Ага, его друг», — подтвердил я. «И чего же ты ищешь, его друг?» «Вообще-то мне бы хотелось больше не висеть тут на утесе, потому что у меня пальцы онемели». «Ага», — подтвердил Джош. «Ага», — поддакнул я. «Найдите себе здесь пару ямок. У нас несколько пустуют». — Йоги Рамата и Махата не так давно переехали к своему следующему перерождению. — Если ты знаешь, где тут найти какой-нибудь еды, мы будем тебе признательны, — сказал Джошуа. — Мы уже очень давно не ели, и денег у нас нет. — Настало время твоего первого урока, юный мессия. — Я тоже проголодался. — Принеси мне зернышко риса. Мы с Джошем ползали по утесу, пока не нашли две пустые ложбинки. Вернее, пещерки, довольно близко друг к другу и не так высоко от пляжа, чтобы... Убийца, если вывалишься. Норки кто-то выдолбил в сплошной скале. Такой ширины, что можно лечь. Такой высоты, что можно сесть. И такой глубины, чтобы не заливало дождем. Но только если он падал совершенно отвесно. Как только мы разместились на новых квартирах, я порылся в котомке отыскал три старые рисинки, завалившиеся в шов. Я положил их в свою миску, взял ее в зубы и пополз к норе и «Я не просил миску», — сказал Йокк. Джош уже по стене перелез сюда и сидел рядом со стариком, болтая ногами. На коленях его устроилась «Чайка».